Глава 33. «В чем дело?» – спросил Эмиль, когда мы устроились в его машине. Я чувствовала, что он будто видит меня насквозь, пыталась изо всех сил скрыть тревогу, рожденную сообщением от подруги, но вышло, по-видимому, плохо. Вася написала, что Артем приезжал. И что он хотел? Я не знаю. Она попросила быть осторожной. Я подняла на него глаза. «Простите, Эмиль, вас это все совершенно не должно волновать. Я просто очень беспокоюсь о ней». Он помолчал некоторое время, затем решительно заявил. «Отвезу вас сейчас к подруге, а завтра утром заберу, чтобы отвезти к отцу. У вас как раз будет время собраться». Я покусала в нерешительности губы. «Мне нужно еще заехать к матери», — сказала наконец, «Почти все мои вещи, документы у нее». «Хорошо», — невозмутимо согласился Эмиль. «Я могу съездить сама». Он кинул на меня взгляд, под которым я мигом замолчала. «Моему отцу нужна живая сиделка Вероника», — произнес Эмиль, заводя двигатель. «А если Орлов и впрямь так опасен, как вы говорите, оставлять вас без присмотра — настоящая глупость». Он не сказал, казалось, ничего особенного, и я по-прежнему не понимала, почему он вообще со мной возится, но сейчас не хотелось копаться ни в чем. Ни в чужой голове, ни в своей собственной. Я была благодарна просто за то, что не одна. «Спасибо», — поблагодарила коротко и, отвернувшись к окну, незаметно для себя задремала. «Вероника», чья-то широкая ладонь опустилась на мое плечо, и я вздрогнула, не сразу поняв, где вообще нахожусь. Повернув голову, оказалась лицом к лицу с Эмилем, склонившимся ко мне так близко, что я могла разглядеть каждую мелкую морщинку на его лице. Его дыхание при этом касалось моей кожи, столь интимно, как это не ощущалось даже тогда, когда мы были близки. «Простите, я уснула», — пробормотала, выпрямляясь в кресле. Он не сделал попытки отодвинуться, продолжая смотреть на меня и порождая тем самым внутреннюю ловкость и неясное, словно током пропитанное напряжение. Я вдруг поймала себя на том, что мое дыхание сделалось тяжелым и прерывистым, и мгновенно пришла в ужас от осознания, что так на меня действует именно этот мужчина. Я закусила губу, не зная, как себя вести в этой обстановке, когда его магнетизм словно заключал меня в наэлектризованный кокон, в котором становилось все теснее и жарче, но которого от чего-то было страшно лишиться. Но Эмиль внезапно отстранился сам, разрывая эту возникшую между нами связь. Знакомым безразличным тоном произнес «Пора домой, я провожу вас до двери». Я кивнула, поспешно выбираясь из машины, чувствуя себя при этом ужасно глупо. Придумала же себе то, чего наверняка не было, связь которая была лишь иллюзией порождением всего, что пришлось сегодня пережить. Не говоря больше друг другу ни слова, мы поднялись на нужный этаж. У квартиры Вася Эмиль остановился, молча наблюдая, как я открываю дверь. Едва войдя внутрь, я с тревогой прислушалась и в следующий миг поняла, что именно меня так напугало, тишина, царившая в квартире. Никогда еще здесь не было так тихо. «Вася!» — панически выкрикнула я, не заботясь о том, чтобы затолкать свое беспокойство внутрь, как делала это все последние недели. Когда никто не ответил, я даже не снимая обуви, вбежала в комнату, и мое дыхание оборвалось. Руки задрожали от облегчения, когда я увидела, что подруга просто спит. Даже не раздевшись, в неудобной позе дремлет на диване, словно сон сморил ее против воли. Но вдруг глаза ее раскрылись, и щурясь от яркого света, который я включила, Вася недовольно проворчала. Ника, ты чего прямо в обуви? Я рассмеялась, чувствуя, как по щекам потекли слезы облегчения. Сейчас сниму, ответила ей, продолжая глупо улыбаться. И вернувшись в коридор, только теперь поняла, что совсем забыла про Эмиля. Он стоял так и не переступив порога, и смотрел на меня с какой-то новой странной задумчивостью. Я так понимаю, все в порядке. — резюмировал он. «В таком случае до завтра, Вероника, заеду утром за вами обеими к девяти часам». Я подалась ему навстречу, готовясь закрыть дверь, но рука Эмиля неожиданно потянулась к моему лицу. И я не сразу поняла, что его палец, заскользивший по моей коже так дразняще нежно, что меня пробила дрожь, просто стирает следы слез. «Отдыхайте, Вероника», — сказал Эмиль, отходя от меня на шаг и скрываясь на лестнице, столь стремительно, словно и не было сейчас этой странной ласки. Закрыв дверь на все замки, я прислонилась к ней спиной. «Нет, мне не мерещилось», Что-то между нами происходило. Что-то, чего я не понимала и что не знала, как воспринимать. «Ну и где ты была?» Накинулась на меня Вася, как только я вернулась к ней в комнату. Она сидела по-турецки на диване, грозно сложив на груди руки. «Я чуть с ума не сошла тут, дожидаясь тебя. Неужели нельзя было хотя бы на СМС ответить?» «Прости меня», — покаялась я, присаживаясь рядом. «Это был совершенно сумасшедший день. Расскажешь?» «Нет сил», — едва не простонала я. «Но если вкратце, я познакомилась с отцом Эмили и стану его сиделкой». Еще мы были у гинеколога, а потом спасли Лизу, которая хотела покончить с собой. Вася смотрела на меня удивленно расширившимися глазами и ошарашенно хлопала ресницами. Наконец, придя в себя, она сказала, «Надеюсь, ты будешь сиделкой для отца, а не для самого Эмиля, а то после твоей ошеломительной речи можно подумать всякое». Я лишь устала, рассмеялась. Нахмурившись, Вася проговорила, «Что ж, у меня все было не настолько захватывающе, но рассказать есть что. Приезжал твой муж, хотел меня купить». «Что?» Растерянно выдохнула я. Оказалось, что после всего сегодняшнего я еще способна удивляться. «Угу. А если я не захочу выгнать тебя за деньги, то он жирно намекнул, что поможет мне передумать. По-плохому, раз я не хочу по-хорошему. Сердце у меня мгновенно заныло от чувства вины. И ты...» — начала я, позволяя Васе додумать мой вопрос. Она уставилась на меня оскорбленно, с возмущенно округлившимся ртом. «Естественно, я не согласилась, Ника. Но делать-то мы что теперь будем?» Я устало опустилась на постель, позволяя телу наконец-то расслабиться. «Ну, на это решение у меня есть. Я забираю тебя с собой в дом к отцу Эмиля. Будем пока жить там, так что с утра собираем вещи, а сейчас спать». Последние слова я договаривала, уже еле ворочая языком, а в следующее мгновение без сил отключилась. Эмиль приехал за нами ровно в девять, как и обещал. С поразительным терпением сделал крюк, завезя меня к матери за вещами. Я поднималась по старым ступенькам, ощущая, как тревожно колотится сердце в груди. С того дня, как сбежал от Артема, едва не спустившего меня с лестницы, маму я больше не видела. Только звонил я примерно раз в неделю, чтобы дать о себе знать и поинтересоваться, как она. И теперь мне чего то было страшно встретиться с ней лицом к лицу, посмотреть на нее и увидеть в ее взгляде привычное осуждение. Только не сейчас, когда была так уязвима, когда так нуждалась хотя бы в покое, если уж не в поддержке. А еще душу терзали опасения, что Артем может добраться и до нее. Эти мысли сводили с ума, но выхода из этой ситуации я не находила. Не могла же я перетащить под крышу чужого дома всех, кому угрожал мой муж. Но и как оставить ее одну, я не знала тоже. Ключ повернулся в замке, и я тихо вошла в квартиру. Со стороны кухни слышались шумы и возня. Похоже, мама, как всегда, уже давно была на ногах. От этих звуков, таких знакомых и привычных, от сердца мгновенно отлегло. «Ника!» — воскликнула мама, неожиданно появляясь в коридоре. Я замерла, выжидающей на нее глядя. А в следующем мгновение из моей груди вырвалось рыдание, когда она заключила меня в объятия, обнимая так, как последний раз бывало, наверное, еще в детстве. «Ника, Ника!» — бормотала мама. «Я так переживала!» От облегчения по щекам у меня пылились слезы, словно прорвала невидимую плотину, уставшую сдерживать этот соленый поток. «Все в порядке, мама, все хорошо!» — пробормотала я, гладя ее в ответ по спине. «Ты вернулась?» — спросила она, отстраняясь и неловко утирая собственные слезы. «Нет», — покачала я головой. «Я за вещами нашла новую работу и жилье». «Хорошо», — кивнула мама. Наверное, это хорошо, когда Артем заходил последний раз, он был такой странный, и я даже испугалась. Когда? Переспросила я, быстро ощущая, как тревога снова сковывает грудь. Да недели две, наверное, назад. Я выдохнула. Значит, с тех пор, как пытался убить моего ребенка, он здесь больше не появлялся. И я очень надеялась, что не появится впредь. И все же маму следовало предостеречь. Мама! заговорила я с молчаливой настойчивой просьбой, глядя ей в глаза. Ты можешь мне не поверить, но, пожалуйста, будь с ним осторожнее, он опасен. если придет сюда снова, умоляю, не ему дверь и стараясь лишний раз никуда не ходить. Я ожидала, что настанет протестовать, но мама лишь кивнула. Похоже, розовые очки слетели даже с нее. Немного успокоившись, я прошла в свою бывшую комнату и спешно покидала в сумку самые необходимые вещи и документы. Обняв маму на прощание, спустилась вниз, испытывая неудобство от того, что заставляю себя долго ждать. Тем более, что у меня была еще одна просьба. «Эмиль, мне очень удобно заговорила я, когда мы погрузили мои вещи в багажник. «Я знаю, что отняла у вас кучу времени». Он посмотрел на меня безо всякого выражения. «Вероника, когда вы научитесь говорить прямо?» Я покусала губы, пытаясь преодолеть неловкость, и заставила себя, наконец, сказать. «Прежде чем мы поедем к вашему отцу, не могли бы вы отвезти меня к Лизе? Хочу навестить ее, потому что потом шанса не будет». «Я беру вас на работу, а не в плен», — сухо заметил Эмиль. «Я не имела в виду, просто от вашего дома ехать до больницы очень далеко, а моя машина осталась у дома Васи. Я пригоню ее позже», — успокоил меня Эмиль. «Хотя не советую вам разъезжать в одиночку». «Так мы можем?» «Да, я вас отвезу» кивнул он, устраиваясь на водительском сиденье Я нырнула в свою очередь в салон, уже привычно занимая место рядом, и вгляделась в его лицо, ожидая увидеть там следы недовольства, но Эмиль был практически, как всегда, непроницаем. Я поймала себя на том, что это его свойство меня раздражает и интригует одновременно. «Спасибо», — сказала, оглянувшись назад, туда, где устроилась подруга. Вась ответил мне ободряющей улыбкой, и впервые за последние дни на душе воцарилось подобие покоя.